Некоторая глуповатость, да, но кроме нее еще что-то невыразимое, какая-то самоуглубленность, в котором часу вы поднялись и стали чистить лошадей. Как всегда. Широкие плечи старика оказались еще шире от того, что ноги у него были очень короткие. Жан каждый день встает в половине третьего ночи. — вмешалась хозяйка. — Вы вы посмотрели на наших лошадей, он ежедневно бинтует им ноги, как породистым скакунам. А вечером его не заставишь выпить стакан белого вина, пока он не оботрет их соломенным жгутом. — Вы спите в конюшне? Казалось, Жан не понял вопроса. За него снова ответила женщина, указав на постройку, возвышавшуюся посреди баржи. Она сказала... «Это конюшня, он всегда спит там. Наша каюта на корме. Хотите посмотреть?» Палуба блистала чистотой. Медные части были надраены лучше, чем на яхте «Южный крест». А когда женщина открыла двухстворчатую дверь из американской сосны, Магрю увидел маленький, уютный салон с иллюминатором из цветного стекла. Там стояла дубовая мебель в стиле Генриха Третьего, традиционно для мещанских интерьеров. Стол покрыт вышитой разноцветным шелком с катертью. На нем вазы, фотографии на подставках, жардиньерка с цветами. На буфете лежали кружевные салфетки. Кресла были покрыты строченными чехлами. И если бы Жан захотел, мы могли бы устроить ему постель поближе к нам. Но он уверяет, что может спать только в конюшне. Мы даже побаиваемся, как бы он не получил удар копытом. Ну, конечно, лошади его знают, но ведь во сне... И она принялась за еду, как истая хозяйка, которая готовит лакомые блюда для других. А сама, не задумываясь, довольствуется тем, что останется. Жан поднялся, поглядывая то на лошадей, то на комиссара... А хозяин стал свертывать себе цигарку. — И вы ничего не видели и не слышали? — спросил Мегре, пристально глядя на коновода. Жан повернулся к хозяйке, и та с набитым ртом ответила за него. — Поверьте, он бы сказал, если бы что-нибудь видел. — Мария подходит, — с тревогой в голосе сказал муж. Вот уже несколько секунд в воздухе, Ощущалось дрожание мотора. Теперь позади проведения неясно различались очертания другой баржи. Жан посмотрел на женщину, а та смущенно взглянула на Мегре. — Послушайте, — наконец сказала она, — если вам надо поговорить с Жаном, вы можете сделать это в пути. Мария, хоть и моторная баржа идет медленнее нас... Если она обгонит провидение перед шлюзом, она задержит нас на целых два дня. Жан не стал ждать, пока она договорит. Он снял с лошадей торбы с зерном и провел их на сто метров вперед от баржи. Хозяин схватил жестяную трубу, поднес ее ко рту. Послышались дрожащие звуки. — Вы останетесь на барже? Можете не сомневаться, мы вам скажем все, что нам известно на все знают о каналах от Льежа до Леона. — Я догоню вас у шлюза, — сказал комиссар и сошел на берег. Сходни убрали, шлюза появился человек, и подъемные щиты отворились. Лошади пустились в путь, позвякивая бубенчиками потрехивая красными султанами на головах. Жан шел рядом, медлительный, безразличный ко всему. В двухстах метрах позади моторная баржа замедлила ход. Там заметили, что подошли слишком поздно. Мегре поехал вслед за судном. Он видел женщину, которая торопливо заканчивала трапезу, ее мужа, худого и хрупкого, почти лежавшего на слишком тяжелом для него штурвале.